<связь> Два чувака первый раз в жизни смотрят эротический фильм. Опа! Видал, да? Да. А ты, слушай, а ты как думаешь, это, это, это ну, прям настоящие люди, да? Не, это каскадеры. Возьми сестренку с собой на рыбалку. <ru basically> да ну, мам, ты че? Ну почему? Вот увидишь, она тебе не будет, месать не будет. Да не в этом дело, мам. Я в прошлый раз взял ее с собой, так она всех червяков сожрала. <т patients> <burnout> <mumbles> <appeal> <arbeiten> Как бьет настоящий мужик? Сначала он выпивает то, что хочет угу. Затем то, что может И, наконец, то, что осталось <сак> <сак> Мы... А я стихи пишу Ой, как это мило Ну и как, получается? Наполовину Писать получается, стихи нет. Тын-дыр-ки, тын хала тын Ой, ой, ёхар-ёхар-хала, тын дыр А в торчок нет О, тын Между прочим, между прочим, Добрая половина гаишников берет взятки, А злая половина еще и отбирает права. Солны.